Она стояла так некоторое время. «Почему он меня не поцелует?» Пронеслось у Элен в голове. Но тут наваждение прошло. «А нам еще нужно вот это!» Сказал Джоселин деловым тоном. Взял винный камень и растер его в порошок. Порошок винного камня необходимо смешать с солью и водой, которую мы использовали для смыва амальгамы. Потом надо добавить немного ртути и все это нагреть. Джосселин перемешал получившуюся смесь и поставил ее в очаг. Возьми кисточки, которые ты сделала, и дай мне льняную тряпку. Элен сделала все, как он попросил. Джосселин немного нагрел чашу для алтаря, обмакнул кисточку в теплую смесь и начал наносить ее на чашу, пока она вся не покрылась амальгамой приобретя белый цвет. После того, как на всю чашу была нанесена амальгама, Джостелин вытащил из кожаных ножен острый нож, соскоблил им позолоту со стержней и небольшими порциями тщательно нанес ее на чашу при помощи медной лопатки. Затем он равномерно распределил позолоту по чаше при помощи влажной кисточки. Он постоянно подогревал чашу, чтобы позолота оставалась теплой. Через некоторое время вся позолота была нанесена. Джосселин проделал то же самое три раза, а Элен внимательно следила за всеми его движениями. Он нагревал чашу и водил по ней кисточкой, пока она не стала желтой. Благодаря нагреванию ртуть испаряется, а золото остается на серебре, объяснил он в конце концов. А теперь мы остудим чашу. Принеси латунные щеточки. Элен сосредоточенно повторила мысленно отдельные стадии всего процесса. А зачем вам щеточки? Взгляни на позолоту. Ты ничего не замечаешь? Элен внимательнее присмотрелась к чаше. Она была золотисто-желтой, но ее поверхность оставалась матовой. Она не блестит джоселин улыбнулся. «Поэтому ее нужно отполировать. Мы начинаем с ножки. Возьми латунную щеточку, смочи ножку чаши, а затем полируй ее, пока она не начнет блестеть». «А я ее не поцарапаю?» — удивилась Элен. джоселин заглянул ей в глаза. «Ты что, мне не доверяешь?» Элен смущенно опустила взгляд. «Конечно же, она ему доверяла». Доверяла слепо и безоговорочно. И так она начала полировать ножку чаши. смеркалось и Джоселин зажег две свечи. Восковые свечи были дорогими, но они горели ровнее, чем сальные свечи. К тому же дым от горелого сала разъедал глаза, и работать было трудно. На лицо Джоселина падали длинные тени, подчеркивая его высокие скулы. Элен попыталась сосредоточиться на ножке чаши. «Вы только посмотрите, как она блестит!» воскликнула она, отполировав каждый изгиб. Джосси кивнул. «Теперь ты должна опять ее разогреть, пока ножка не станет красновато-желтой. Затем вытащи ее из очага и остуди водой». Элен сделала так, как он сказал, подождав, пока ножка чаши приобретет нужный цвет. «Но она теперь совершенно не блестит!» — разочарованно воскликнула она и с упреком взглянула на Джоселина. «Охлади ее и снова отполируй!» — бросил он, казалось, получая удовольствие от ее разочарования.